Глава четвертая. Врата Грома. На рассвете Аксер и Лина покинули Диамант на небольшом аэростате. Воздушный шар был украшен гербом клана Серебряного Голоса, изящной серебряной лирой на голубом фоне. Лина лично пилотировала дирижабль, демонстрируя отличное владение им. Когда они поднялись в небо, Диамант предстал перед ними во всей красе. Огромный город сверхал на солнце тысячами окон и куполов. Лина с восторгом смотрела вниз, любуясь видами. Ее долинные серебристые волосы развивались на ветру. — Какая красота! — воскликнула Лина. — Я так люблю летать над диамантом на рассвете. Город как будто заново рождается в лучах восходящего солнца. Аксель смотрел скорее на нее, чем на город. Лина и впрямь была очаровательна. Стройная фигурка в облегающем комбинезоне, кожа золотистого оттенка притягивала взгляд, особенно там, где одежда была более открытой. — Диамант действительно прекрасен, — сказала Акси. — Но я рад, что лечу именно с тобой. Лина слегка покраснела от комплимента и застенчиво улыбнулась. — Я тоже рада. Еще с тех пор, как ты спас меня во время испытания, Я всегда буду благодарна тебе за это, Аксель. Она жестом указала ему на небольшой сундучок. Там лежит моя реликвия, сердце ведьмы. Хочешь, я сыграю для тебя? Музыка прекрасно подходит для полета. и ее все равно рано или поздно придется отдать тебе для блага империи, верно? Не дожидаясь ответа, Лина достала изящную гитару с золотыми струнами. Ее пальцы заиграли быструю мелодию, а голос запил нежную песню. Аксель слушал завороженно, наслаждаясь талантом юной магис. Полет в несколько дней пролетел незаметно. Вскоре впереди показались зубчатые вершины врат грома. Врата грома представляли собой огромную горную гряду, тянущуюся далеко за горизонт. Две самые высокие вершины, словно ворота, возвышались над узким горным перевалом. Скалы темно-серого, почти черного цвета с редкими прожилками кварца сверкали в лучах солнца. Крутые склоны усеивали острые выступы и нависающие каменные глыбы. Среди скал гнездились стаи орлов, чьи пронзительные крики эхом разносились в ущельях. По мере подъема в горы становилось заметно холоднее. Ветер усиливался и трепал полы одежды. Время от времени воздух пронзали молнии, отголоски частых гроз в этих местах. Ближе к вершинам лежали снежные шапки и ледники. Зрещины и разломы во льду свидетельствовали о постоянных оползнях и лавинах. Казалось, сами горы были живым существом, полным грозной силы стихии. В целом, врата грома производили гнетущее впечатление. Это было поистине опасное место, где легко можно было погибнуть от переменчивой погоды или сорваться в пропасть. Недаром в народе ходили легенды об этих горах, как о воротах в иной мир. Лина привела дирижабль к одной из площадок на склоне горы. — Прибыли, ваше величество! — объявила она с некой шутливостью Готовы к поискам? — Аксель внимательно осмотрелся. Кажется, здесь не было никаких троп или мест, по которым можно было бы пройти относительно безопасно. Я так понимаю, в этих местах редко ходят люди. Именно. Вообще смысла особо нет. Все необходимые минералы добываются у подножия и в пещерах. Тропы идут намного ниже. А здесь что-то вроде запретной территории. И почему же? Ходят слухи, что в этих местах обитают сущности, способные уничтожить тебя одним прикосновением. Звучит как детская сказка, если честно. Аксель и Лина начали свой путь по склону врат грома. Скалы были изрезаны ущельями и трещинами. Приходилось быть очень осторожными. Вскоре они наткнулись на металлическую проволоку. Аксель вовремя заметил блеск на солнце и успел оттолкнуть Лину в сторону. Растяжка выстрелила десятка металлических дротиков, которые впились в скалу. Юноша прищурился. — Сущности, говоришь, а выглядит как вполне человеческий жест. Кто-то здесь не очень любит гостей. Лина внимательно посмотрела на дротики. — Но я не слышала никогда, чтобы кто-то жил в этих местах. Сколько серебряный голос владеет этой территорией ни разу. Продвигаясь дальше, они встретили участок пути, усыпанный похожими на мох камнями. Но Аксель догадался, что на самом деле это маскировка. Камни оказались опутаны острыми лианами с шипами. Лина чуть было не наступила, но Аксель вновь оттащил ее назад. И не единичный случай. Кажется, это восхождение будет более опасным, чем я предполагал. Затем последовала череда других ловушек. Ямы с кольями, вращающиеся каменные тараны, гигантские маятники с лезвиями. Казалось, этот путь не проходил никто уже веками, но Аксель был бдителен и успевал избегать каждую опасность. По мере подъема ловушки становились все более изощренными. В одном месте Аксель и Лина наткнулись на ряд каменных плит с выбитыми на них рунами. Как только они ступили на плиты, Руны засветились, и появилось изображение огромного огненного вихря. Настоящее пламя вырвалось из камня и начало быстро распространяться по пещере. Но разве может огонь причинить вред человеку с телом, внутри которого течет кровь императорского дракона? Аксер заслонил с собой девушку, и они спокойно миновали эту местность. Дальше им встретился мост через глубокую пропасть. Как только они ступили на мост, Тот начал раскачиваться и ломаться. Пришлось перебегать его в считанные секунды, прыгая через разломы. — Что ж, это было проще, чем те мосты на испытании, — усмехнулась девушка. Затем они оказались в тупике, который внезапно начал сужаться, придавливая их к стене. Казалось, их раздавит как букашек, но Лина произнесла заклинание, создав воздушную подушку которая приостановила движение стен. Следом им встретились струи кипящей лавы, вырывавшиеся из стен, каменные шипы, выскакивавшие из пола, и гигантский вращающийся валун с лезвиями, который едва не раздавил путников. Но Аксель и Лина действовали слаженно. Он предупреждал об опасностях, а она применяла магию для защиты или ускорения. Так они преодолели практически все ловушки, хотя и изрядно вымотались. Что ж, думаю, если бы я был очень зол на людей и не хотел бы незваных гостей, то даже я не установил бы столько ловушек на пути к своему дому. Почему ты думаешь, что здесь кто-то есть? Может, эти ловушки были установлены давным-давно, когда реликвия попала сюда? Может быть, кто-то хотел ее защитить? Если бы это было так, то многие ловушки бы попросту не сработали или обветшали. Но здесь все иначе. Растяжки блестят, отверстия вычищены, и все работает слажено как хорошие часы. За этим местом явно ухаживают, стараясь поддержать его работоспособность. Некоторое время им удалось передохнуть. Ловушек было не так много. Так они дошли до узкого ущелья, которое вело внутрь одной из гор брата грома. Ближе к этому месту они, казалось, потеряли бдительность, но именно там их поджидала самая коварная ловушка. Каменный выступ был обмазан маслянистой субстанцией. Лина ступила на него и поскользнулась. Прямо под выступом зияла глубокая расщелина с острыми сталагмитами внизу. Аксель молниеносно бросился вперед и успел схватить Лину за руку и вытянуть наверх, но сам начал падать. Его пальцы тут же вытянулись, превращаясь в драконьи когти, которые вцепились в скалистую поверхность, замедляя его падение и оставляя глубокие выемки на стене. Однако этого не хватило. Аксель все равно упал в оглубь расщелин. Острый камень спорол ему бок в самый последний момент. Несколькими прыжками, хватаясь за выступы на скалах, он оказался рядом с Линой и упал, прислонившись спиной к большому валуну. Рана сильно кровоточила. — Ты ранен? — воскликнула Лина. — Позволь, я исцелю. Она медленно приложила ладони к его поку и произнесла заклинание. Энергия вехи гармонии стала обволакивать рану, позволяя ей регенерировать быстрее. — Всего лишь царапина, — слабо улыбнулся Акси. Но спасибо. Но на самом деле боль была острой. Однако Аксель не хотел показывать слабость перед Линой. Он с трудом поднялся. Пойдем дальше, мы уже близко. Лина виновато опустила голову. «Прости, если бы не я, ты бы не пострадал. Второй раз оказываюсь в подобной ситуации, и ты снова меня спасаешь». Но юноша улыбнулся в ответ. Лина вела себя малость странно, и Аксель пока не мог понять, что именно его смущало. Ее раболепное подчинение или очень уж явное выражение симпатии. В они дошли до небольшой пещеры, уходящей вглубь. Оттуда чувствовалась очень глубокая магическая сила. Без слов они согласились, что нужно двигаться туда. Аксель и Лина продвигались все глубже по системе пещер рад грома. Вскоре перед ними предстал тупик, но Аксель почувствовал сквозь скалу потоки энергии. Он приложил ладонь к камню и сосредоточился. За этой стеной находится что-то важное, какая-то мощная защита. Лина тоже приложила руку рядом. «Я чувствую сильное электрическое поле. Думаю, там энергетический барьер». Аксель положил руку на плечо Лины, отводя ее назад. Средом его тело трансформировалось в полудракона, и он одним тяжелым ударом расколол каменную стену. За ней показалась плотная паутина молнии. Вернув свой облик назад, Аксель внимательно оглядел барьер. — Кажется, пятого ранга. — Явно не меньше, — задумчиво проговорила Алина. — Его так просто не... — А? Ты чего? — Аксель даже не дослушал ее, он резко подался вперед и сунул обе руки в барьер. Сначала его руки кольнуло, но в тот же момент вся энергия из хаотичного переливания начала выстраиваться в протяженные линии и втягиваться в наручи, после чего перетекая в сердце Вселенной. Спустя пару мгновений барьер молнией полностью истощился и исчез. «Но как ты?» «Думаешь, я просто так стал императором?» Аксель усмехнулся и, внимательно оглядываясь, двинулся вперед. Перед ними открылся темный проход, который уходил глубоко внутрь горы. Вскоре они оказались в огромном подземном зале. Пол, стены и своды терялись во мраке. Лишь по центру виднелся луч света, падающий из узкого отверстия в потолке. Подойдя ближе, Лина огляделась и ахнула от изумления. Посреди зала возвышался циклопический храм, высеченный прямо из черного камня. Он имел форму ступенчатой пирамиды, увенчанной остроконечной башней. По сторонам располагались изваяния мифических существ — драконов, змей и вивер. На вершине башни виднелся силуэт человека, очень напоминающего Акселю. Императора мира. Ведущая к храму лестница была усеяна барельефами с изображением сцен битв и охоты. Колонны по сторонам украшала витиеватая резьба с переплетением растительных и геометрических орнаментов. Это же храм императора мира, прошептала Лина. Я слышала легенды, что в древности ему поклонялись как божеству, но никто не знал, где находится это место. Они медленно вошли внутрь через громадные ворота. Огромный зал был полностью высечен из черного камня. По стенам виднелись горельефы с изображениями императора в окружении своих верных последователей. В центре на возвышении располагался массивный алтарь из темного металла, но на нем не было никаких предметов или реликвий, лишь выбитая надпись «Тому, кто объединил мир». — Судя по вибрации сердца Вселенной, реликвия где-то здесь, — задумчиво проговорил Аксель. — Полагаю, этот алтарь создан как раз для нее. Я думала, она должна покоиться на нем. Аксель задумчиво посмотрел на алтарь, затем активировал сердце Вселенной. Камень в его руке засиял, и из него вырвался луч света, устремившийся к небольшой плите перед алтарем. Едва юноша наступил на нее, как вдруг раздался громыхающий удар. Перед ними буквально из ниоткуда возник высокий мускулистый мужчина с долинными седыми волосами, облаченный в доспехе. В руках он сжимал огромный двуручный молот, от которого исходили молнии. «Кто вы такие и зачем пришли сюда?» Его эхо грозно распространялось по всему залу. Аксель быстро оглядел его с ног до головы. То, что было в его руках, и являлось реликвией. Крест Громовержца. — Ты хранитель реликвии? — с уважением спросила Алина. — Верно, — кивнул тот. — Я фульгар, последний летописец этого храма. Император даровал мне долгую жизнь, чтобы я стерег его святыми. Так кто вы и с какой целью сюда пришли? — Я Аксель, новый император Эридии, а это Лина, наследница клана Серебряный Голос. Мы искали реликвии, чтобы объединить их ради защиты нашей империи от великой угрозы. Аксель решил не лукавить, но был готов к внезапной стычке с этим громилой. Лицо фульгара выразило крайнее изумление. Очередной самозванец, как интересно. Молот в его руке вспыхнул энергией ивокации. Но против всех возможных правил и локация призвала множество молний, которые начали сверкать отовсюду. Такой молец не может быть императором. Но раз ты дошел сюда, я дам тебе шанс показать, на что ты способен. Крест громовержца вспыхнул в его руках и яростно обрушился на Аксель.